Глава одиннадцатая. «Калибр». Я тренировалась на яблоках. Никаких приветствий. Катерин просто запрыгнула на соседнее сиденье моего магмобиля и выдала эту странную фразу. На губах девушки сияла ослепительная улыбка. Светлые пряди обрамляли прекрасное лицо. Голубые глаза искрились. Она еще и приоделась. Корсист синего платья подпирал грудь, обрамленную кружевным декольте, напоминая о том, что представала мне только вчера. У Кэтрин красивое тело. Я бы сказал, даже слишком для спокойного развода. «Что?» — уточнил я, хмуро поглядывая на девушку. «Могла бы сесть на заднее сиденье Хотя вряд ли бы меня это спасло». Приятный аромат Кэтрин уже наполнил с собой салон. «Я тренировалась целоваться на яблоках по твоему уроку», — пояснила она и лишила меня дара речи на целую минуту. «Умеет же! Вот как от такого не возбудиться? Лично у меня не получилось остаться равнодушным. Вот же засранка! И ведь кажется искренней!» Поэтому лицо красное. предположил я как она развернулась к боковому зеркалу само собой с ее лицом все было в порядке А ты про румянец а я тебе рада нежно улыбнулась она и протянула ко мне руку чтобы погладить кончиками пальцев мою щеку Приятно поехали буркнул я трогая машину с места чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. «Хочешь скорее перейти к поцелуям?» «Я очень хорошо тренировалась», — уверенно закивала она. «Невозможное!» «Наверное, действительно надо было разрешить Итану сделать все за меня. Он бы просто заморозил ее ледяным взглядом. А я не умею противостоять женщинам. И замораживать взглядом тоже. Вчера уже попытался ее напугать в Астрале. в итоге Чуть не набросился на нее уже с другими целями. Но рассуждать можно сколько угодно, а к другу я бы не обратился. Ведь уже ощущал Кэтрин немного своей. Головной болью, конечно, но разбираться с ней предстоит именно мне. «Куда мы едем?» — поинтересовалась она. «В кофейню». «Замечательно, люблю кофе». «Почему ощущение, что она бы пищала от радости, даже если бы я отвез ее к палатке с рыбными пирожками возле парка?» «Я первый раз в Макмобиле», — сообщила она через некоторое время пути, с любопытством глядя на улицу. «Рад за тебя!» — я впервые присмотрелся к ее одежде. «Явно пошита на заказ, но ткань не самая дорогая». Может, все же причина навязанного брака в деньгах? Попросит отступные, чтобы я мог избежать скандала? Ладно, проверим. Академия находилась в центре города, поэтому путь предстоял всего каких-то 10 минут. Будь это настоящее свидание, инициатором которого стал бы я, предпочел бы место получше и следом прогулку. Но в этой ситуации была необходима конспирация. Кофейня оказалась небольшой, не особо популярной. Ничего особенного. «Мило», — улыбнулась Кэтрин. И пока я ругался про себя, цепилась в мой локоть. Мы вошли в помещение, заняли небольшой круглый столик у окна. Нам подали меню. «Люблю шоколад. Мне горячий шоколад и шоколадный торт». — попросила Кэтрин. «Располнять не боишься?» — язвительно полюбопытствовал я. Официантка даже кашлянула от возмущения. Но меня больше интересовала реакция Кэтрин. «Нет, я же в отряде жнецов. Наоборот, исхудала с начала обучения. Валерий все ругается, что я мало ем». Девчонка продолжала сиять. «Мне черный кофе и сэндвич с ротбифом. Сделал я заказ, не глядя на официантку. «Валери? Твоя сестра?» «Нет, валерий меня воспитала. Ты, возможно, ее даже знаешь. Она хозяйка борделя на Алой улице». «Что?» «Теперь уже я кашлянул от неожиданности». валерий я знал, точнее слышал про нее. И даже по молодости бывал в ее заведении. Но как Кэтрин связана с борделем? «Валерий меня вырастила», — ответила на мой немой вопрос с мягкой улыбкой на губах и теплотой в голубых глазах. «А родители?» «Я сирота. Моего опекуна убили во время ограбления. Я осталась одна на улице. Валерий заметила меня возле помойки. Ко мне приставали. Я защищалась магией. Она меня подобрала и вырастила». «Неожиданно», — пробормотал я. «Наверное, стоит обратиться к Картеру, хотя бы для того, чтобы навести о ней справки. Мне жаль». «Не стоит. Мне очень повезло. Валерия своеобразная, но заботливая». «И... хм... Тебя воспитывала хозяйка бордели?» «Да, я росла в борделе С детства видела красивых девушек. Даже хотела стать одной из них, пока мне не рассказали, чем они занимаются. валерий так хохотала, ты бы видел!» Рассмеялась она, и мне тоже не удалось сдержать смех. «Ты росла в борделе, но не умеешь целоваться?» «Так посетители ко мне не подпускали ни на шаг?» «Не с девушками же учиться!» — пожала она плечами. Вернулась официантка с нашим заказом. На пару минут мы замолчали, отдавая должное еде. Кофе, конечно, был не самым лучшим. но приемлемым. Кэтрин же зажмурилась от удовольствия, когда сделала первый глоток горячего шоколада. На самом деле Валерия очень строгая. Ко мне не подпускали не только посетителей, поэтому я такая неопытная. Но зато я быстро учусь, заверила она меня. Хорошее качество, мыкнул я, откусывая сэндвич. А неплохо. «Тортик попробуешь?» — Кэтрин указала на свой десерт. «Нет, предпочитаю мясо». «Ой, как хорошо! Мне достанется весь кусок!» Она хлопнула в ладоши и приступила к поеданию торта. «А ты? Рос в полной семье?» «Да, у меня тоже строгие родители». «А братья и сестры?» «Нет, я один в семье». «А у тебя?» — задал я вопрос, забывшись. Была старшая сестра. Она погибла с родителями. Улыбка Кэтрин на мгновение увяла. показалось она только притворяется беспечной. Переворот ударил по многим, но мне повезло выжить. Да, повезло. Вот зачем я начал расспрашивать о ее семье? Теперь мне ее жалко. Идиот. Значит, ты в отряде женицов? «Мне было все равно, куда поступать. Там в музее ты меня спас, и я решила, что жнецы замечательные». «Это сложная специальность для девушки. Много времени уделяется тренировкам». «Да, мне очень нравится. валерий нанимала мне тренера по рукопашной». «Не представляю тебя в бою». «Однажды покажу, и, может, положу тебя на лопатки», заявила она. И я снова не сумел сдержать смеха. За неспешной беседой мы завершили с едой и кофе. Нам принесли счет. «Надо же, кошелек забыл», — сообщил я расстроенно, когда подошла официантка. Кэтрин заглянула в чек и полезла в сумочку. Если честно, я ожидал вспышки злости, упреков, но она просто достала кошелек, и расплатилась, оставив девушке немного чаевых. Официантка посмотрела на меня с неодобрением, прежде чем уйти, а моя спутница ничего не заметила. «Как хорошо, что недорогой ресторан!» — рассмеялась Кэтрин. «А то бы мне не хватило денег, чтобы накормить своего мужчину, и весело мне подмигнула. Так, похоже, ей нужны от меня деньги». И теперь мне стыдно. Засранка, а я идиот.